Глава 368. Перевернулось мировоззрение. Во время пробуждения экстрадинарной силы у обычного человека формируется экстраординарный источник, который служит источником экстраординарных способностей. Если он разрушится или окончательно иссякнет, то человек лишится экстрадинарной силы. Этот экстраординарный источник постоянно источает особые колебания, от интенсивности которой зависит уровень экстрадинара. Хотя по этим колебаниям нельзя судить о боеспособности человека, всё-таки из этого можно извлечь ценную информацию. Экстраординары с высокой восприимчивостью зачастую были способны определить по экстраординарным колебаниям уровень другого человека. Кроме того, существовали специальные устройства, которые тоже позволяли измерить интенсивность колебаний. Некоторые экстраординары умели самостоятельно или пассивно скрывать свои колебания, как, например, Фан Юн Хэ, у которой пробудилась способность к предвидению. Когда способность не применялась, то даже Цзуи не мог почувствовать её колебаний. Экстраординарные колебания старика в белом, стоявшего перед воротами родового поместья, были тщательно скрыты. Не обладая Зуи чрезмерно высокой восприимчивостью, он бы решил, что это обычный человек. Что его изумило, так это то, что колебания старика были самыми сильными среди всех экстраординаров Земли, которых он когда-либо встречал. Начальник джейдзянского экстрабюро Уиньцзянь по сравнению с этим стариком был сверчком на фоне яркой луны. Нетрудно было догадаться о личности старика. Председатель Цинь. Цзу и обняв ладонью одной руки кулак другой, поприветствовал. «Не думал, что вы удостоите меня своим посещением. Для меня это большая честь». Цинь Уян, один из двух китайских воинов класса Альфа, председатель китайской экстра-ассоциации. «Ты знаешь меня?» Старик в белом удивился. «Мы уже встречались?» Цинь Уян неспроста удивился, поскольку он, будучи влиятельнейшим лицом страны, держал в строгом секрете все данные о себе. Никаких его фотографий невозможно было найти ни в интернете, ни во внутренней сети. заю улыбнулся. «Я догадался. Фан Хайлю, являвшийся одной из двух китайских альф и одним из семи героев, стоял на страже драконьей крепости в Диком мире. Какая ещё альфа могла прибыть, кроме Цинь Уяна? Вряд ли Альфу других стран заявились бы к Цзуи. Цинь Уян, не питая никаких подозрений, со смехом произнёс. «Правильно догадался. Тогда угадаешь, зачем я к тебе приехал?» Он поверил в слова Цзуи, потому что тому незачем было так мелочно врать. А вот здесь и теряюсь в догадках. От Цзуи рассмеялся. «Председатель Цинь, давайте зайдём внутрь и побеседуем». По правде говоря, у него хоть и было богатое воображение, Но он и подумать не мог, что этот высокопоставленный, влиятельный экстраординар класса Альфа тайком приедет из столицы к нему домой, да ещё будет дожидаться его возвращения у ворот. Расскажи такое кому-нибудь, никто не поверит. В это время снегопад ещё больше усилился. Сынь Уян и Е Инсюй уселись в гостиной. Фан Юнхэ побежала на кухню заваривать чай. «Это твоя дочь?» Сынь Уян с весёлой улыбкой смотрел на девочку, прижимавшуюся к Цзуи, и в данный момент ничем не отличался от обычного доброго дедушки. «Очень милая!» Эдзью улыбнулся. «Баор, поздоровайся с дедушкой Циньем!» «Здравствуйте, дедушка Цинь!» Моргая большими глазами, Баор милым голоском поприветствовала Цинь Уяна. Она не забыла и просидевшую рядом Еэнь Сюи, и вежливо добавила. «Здравствуйте, сестрица!» «Привет!» Еэнь Сюи выдавила улыбку. Эта любимая дочь Тяньцзиньского клана Е до сих пор находилась в некотором замешательстве. Сегодня утром она от лица клана Е нанесла визит клану Цинь, после чего Цинь Уян лично с ней встретился, но не для того, чтобы поинтересоваться последними планами сотрудничества между двумя кланами, а чтобы расспросить от Цзуи. Е Инсюи видел Цзуи всего один раз. Но та встреча оставила незабываемые впечатления, потому что Цзуи тогда сбил с неё всю спесь. Ей было страшно вспоминать, но поскольку расспрашивал сам Цинь Уян, она вынуждена была отвечать, притом очень подробно. В итоге, закончив расспрашивать, Цинь Уян заставил Ейин и вместе с ним немедленно отправиться в Ханчжоу на встречу с Цзуи. Ейин и была ошломлена. Затем понадобилось всего два с лишним часа, чтобы Цинь Уян долетел с ней на частном самолете до Ханчжоу. Не желая тревожить посторонних лиц, он даже заранее не связался с Цзуи и в такую метель ждал его возвращения домой. Йэн чувствовала, как перевернулось её мировоззрение. Цзинь Уян был великой легендарной личностью, в китайском сообществе экстрадинаров занимал высочайший статус, сопоставимый с пример министром Китая. Невозможно представить, чтобы этот воин класса Альфа, способный всколыхнуть весь мир, с такой скромностью и даже унижением нанёс визит. Йэн даже вспомнила одно выражение «ждать как верный пёс». Неужели Цзуй действительно достоин такого отношения? Но Ницзо и Ницинь Уяна совершенно не интересовали мысли Йейн Сюэ. «Хорошенькая». Цинь Уян так сильно улыбался, что в глазах осталась маленькая щелочка. Он протянул руку к Йейн Сюэ. «Малышка Сюэ». Йейн Сюэ тут же растерялась. Но спустя мгновение пришла в себя и поспешила подать принесённый с собой подарочный пакет. Эта известная в высших кругах Пекина и Тяньцзиня женщина и ледяная королева... В данный момент больше походила на глупую девочку. Цинь Ян взял пакет, вынул оттуда куклу и положил на чайный столик. Баор, это тебе подарок от дедушки Циня. Эта кукла была ростом всего 10 сантиметров. Все детали – длинные чёрные волосы, зелёные глаза, изящный нос и заострённые уши – были тщательно проработаны и выглядели реалистично. «Это лесная эльфийка, которую изготовил эльфийский мастер» цень, Уян объяснил Зои, «Если носить её с собой, то можно получить или усилить природные способности. Стать другом леса. В этом случае никогда не заблудишься в лесу. Для твоей дочери в самый раз». Ейн Цзуи завистливым взглядом смотрела на лесную эльфийку, лежавшую на столике. Это ведь был дикий артефакт, который даже в диком мире стоил необычайно дорого. Ейн как-то встречала человека, который хвастался лесной эльфийкой, «Должно быть, это и была та самая кукла». И вот эту поразительную драгоценность Цинь Уян вдруг просто так подарила маленькому ребёнку. Адзию улыбнулся. «Спасибо». Он чувствовал исходившую от куклы первозданную ауру и, разумеется, понимал её ценность. Но для него это была безделушка. Он кивнул девочке. Только теперь Баура взяла лесную эльфийку, мило улыбнувшись. «Спасибо, дедушка Цинь». Ей сразу понравилась кукла. Конечно, если бы Дзуи отказался принять подарок, она бы тоже не стала брать куклу. К счастью папа не отказался.Цинюян усмехнулся. Не стоит благодарности. От зуи погладил девочку по голове. Мне с дедушкой Цинем надо поговорить. иди пока поиграй с тайком. Ага! Бор в обнимку с лесной эльфийкой побежала вместе с тайком наверх.